Глава 27. «Похмелье». «Проклятье!» Эдгар схватился за голову. Из царапины тут же потекла кровь, и пальцы стали липкими. Эта женщина когда-нибудь точно его убьет. Но он не даст ей сбежать просто так. Не в этот раз. С улицы раздался грохот, будто что-то взорвалось, а следом собачья лая и голос Шарля поверх завывания ветра. «А, сучёныш! Держи его, держи!» Раздумывать было некогда, Эдгар бросился следом за беглянкой, выскочил в коридор, увидел в холле белое пятно и почти скатился кубарем по лестнице. Понял, что Летиция побежала через кухню и, рывком распахнув дверь, в один прыжок преодолел ступени. На столе в кухне слабо мерцал фонарь, и в его тусклом свете Эдгар увидел замерших словно статуи, лунеты Нила. «Где она?» — крикнул он, хватая фонарь, и, не дожидаясь ответа, выскочил на улицу. Ветер внезапно стих, и в прорехах туч появилась красноватая луна. Над низовьями Арбоны проходило самое сердце шторма. Эдгар знал, что передышка стихии будет недолгой, и сейчас ветер начнется с новой силой. Но этих мгновений было достаточно. В призрачном свете луны он снова разглядел белое пятно. Летиция бежала через задний двор куда-то к плантации тростника, и если она скроется в его зарослях, ему никогда ее не найти. Он отшвырнул фонарь и бросился следом за ней с такой силой, будто от этого зависела вся его жизнь. «Стой! Стой! Летиция!» — крикнул он, нагоняя ее у самого края поля, где она пыталась пробраться между кустами живой изгороди, отделявшей его от заднего двора. Ей мешала мокрая юбка и жесткие ветки бересклета, зацепившиеся за ткань. И он поймал ее снова, почти так же, как в спальне на окне, обхватив руками сзади и потянул на себя, отрывая от земли, Летиция сопротивлялась, брыкалась, как дикая кошка, но никакая сила в мире не заставила бы Эдгара разжать сейчас руки. «Отпусти!» Она ударила его пяткой по ноге, а потом еще раз и еще, и, не удержав равновесия, они рухнули прямо на мокрую траву. Эдгар подмял Летицию под себя, навалившись всем телом, не давая вырваться, и снова перехватил ее руки за запястье и обездвиживая. «Отпусти! Пусти меня!» — крикнула она, сопротивляясь изо всех сил. Сказал же, не отпущу. Он навис над ней, чувствуя, как бешено бьется сердце. Прекрати! Да прекрати же, покалечишься! Ненавижу тебя! Ненавижу! Всех вас ненавижу! Ненавижу, слышишь? Прохрипела она обессиленно, обмякла в его руках и заплакала почти беззвучно. Слышу, ответил он коротко, вставая на одно колено. Подхватил ее за талию, приподнимая рывком с земли и притягивая к себе. Обнял, чувствуя, как она сотрясается от беззвучных рыданий, и прижал, сильно не давая возможности вырваться. Но она и не вырывалась больше, просто плакала тихо, уткнувшись лицом ему в грудь, не делая попыток освободиться. Луна промелькнула в тучах еще раз, и ветер начал усиливаться. Стихший было дождь полил с новой силой, но Эдгару казалось это мелочи. Все, что ему нужно, он держит сейчас в руках. Откуда-то со стороны реки снова раздались выстрелы и торжествующие его плешарля, которые слышны были даже сквозь завывание ветра. «А, сученыш, получи!» «Кто с тобой здесь? Сообщники?» спросил Эдгар, закрывая глаза и прижимаясь к щеке Летиции. Но она не ответила, лишь заплакала еще сильнее. Он, видимо, сошел с ума, ведь как иначе объяснить то, что он чувствует к этой женщине? Она пришла убить его и украсть жемчужину, и где-то по краю болот бегает Шарли, очевидно, ловит ее помощников. А он почти счастлив, сидит тут в грязи и обнимает ее, и не в силах даже злиться, потому что он рад. Рад, что она жива и что она здесь. Она расторапала его когтями, ударила ножом и чертовой коробкой. Она, быть может, просто мошенница, и при этом внучка заклятого врага, мечтающего всех их убить. И она, наверное, Даппи, что приходит с болот, если Даппи вообще существуют. И где в этой истории правда, а где ложь, он не знал. Знал только одно — он не может ее отпустить. И что каким бы безрассудным это все ни казалось, ведь он не знает ее совсем и не знает, кто она такая на самом деле, но он любит ее, любит вопреки всякому здравому смыслу. Он и подумать не мог, сколько скопилось в нем нерастраченной любви и нежности, что сейчас она, как талая вода, прорвав плотину, хлынула потоком, смывая разум и волю, доводы рассудка и необходимость думать о будущем. Сейчас была только она и только он, и все остальное не имело никакого значения. И потребность обнимать ее, чувствовать ее тело, прикасаться к ней, ощущая, что вот она здесь, рядом с ним, была сильнее всего на свете. И он просто гладил ее по мокрой спине и прижимал к себе, понимая, что завтра будет утро и будет похмелье, но сейчас это было неважно. Сейчас он был пьян этими чувствами и ни о чем больше думать не хотел. «Идем в дом», — произнес Эдгар ей на ухо, слыша, как она затихла и перестала плакать. Он помог ей подняться и, крепко стиснув ладонью ее руку, повел за собой. Летиция подчинилась и пошла за ним, не делая больше попыток сбежать. Дом уже переполошился, гудел как улей, повсюду горели свечи, слуги метались от окон к двери, пытаясь рассмотреть, что происходит на улице. Собаки с лаем примчались со стороны болот, мокрые и грязные, и бегали сейчас по гостиной, оставляя повсюду следы. И когда Эдгар вошел внутрь, ведя за собой Летицию, казалось, все разом лишились дара речи. Вперед вышла и вет, кутаясь в тонкую нетяную шаль, наброшенную поверх шелкового халата, приподняла вверх свечу и, внимательно вглядываясь в Летицию, спросила резко. «Это что еще за девка?» «Это наша соседка, Летиция Бернар. «Внучка Анри Бернара, дочь Жульена Бернара», спокойно ответила Эдгард, так и не отпустив ее руки. Наверное, если бы он зашел в обнимку с легатором, удивление на лицах было бы в сто раз меньше. Ведь даже не вспомнила про сердце или капли. Рывком, сдернув с плеч шаль, сунула ее в руки одной из служанок и сделала шаг навстречу сыну. «Бернар? Летица Бернар здесь? Почему она в таком виде? И что она здесь делает? Как это вообще понимать? — воскликнула Ивет. «Это хороший вопрос, мама», — усмехнулся Эдгар. «Но в нем я разберусь без твоего участия. А сейчас нашей гости, очевидно, нужно привести себя в порядок. На улице ужасная гроза, так что будь добра, распорядись насчет всего необходимого, сухой одежды и прочего. Хорошо?» «Да с какой стати?» — возмутилась была Ивет, но Эдгар посмотрел на мать и слуг за ее спиной таким тяжелым взглядом, что гостиная вмиг опустела. «Ну, раз по твоей милости я теперь хозяин этого дома, мама, так вот с этой самой стати», — произнес он негромко и твердо. «Летиция Бернар моя гостья, так что будь добра, сделай, пожалуйста, то, о чем я попросил». Видно было, что Ивет возмущена, но тон сына не оставил ей вариантов. Она передернула плечами и, окинув гостью взглядом полным презрения, удалилась. Эдгар посмотрел на Летицию, потом на себя, и понял, что выглядят они, конечно, не лучшим образом, но впервые за долгое время ему захотелось улыбнуться. Идем. Он взял канделябр и потащил летицу за собой. привел в одну из комнат на первом этаже дома, поставил свечи на стол и, указав рукой на зарешоченное окно, произнес: «Извини, что принимаю тебя вот здесь и вот так, но, боюсь, ты опять попытаешься сбежать. А нам обязательно нужно поговорить. Сейчас я пришлю слуг, здесь есть кровать, отдыхай, а утром мы поговорим». Эдгар хотел попрощаться и уйти, но внезапно сделал шаг ей навстречу и, глядя прямо в глаза, произнес тихо. «Послушай, я тебе не враг. И я ничего тебе не сделаю. Но, пожалуйста, не пытайся больше сбежать. Я все равно найду тебя, Летиция. Найду». Он посмотрел на ее губы, резко развернулся и ушел. Крикнул, чтобы принесли ключи, и сам запер дверь. Нашел одного из слуг, молодого и крепкого Ноя, и велел ему сидеть под дверью и караулить, пускать только слуг и не выпускать гостью. И пообещал Ною, что если тот проморгает и гостья сбежит, то он сам лично спустит с него шкуру. И в этот момент он понимал, что точно сделает это. Не то выпарит слугу, а задушит собственными руками. Если она снова сбежит. Настолько Летиция уже завладела его рассудком. Теперь нужно было разобраться с остальным. Эдгар вернулся в комнату, спрятал жемчужину в тайник и, найдя пистолет, который в пылу драки улетел под кровать, отправился на подмогу к Шарлю. Выстрелов больше не было слышно. Впрочем, помощь его дяде была уже не нужна. Голый по пояс, с ружьем наперевес и весь в крови, Шарли появился на пороге и победоносно ругнулся. «Ну, сожри меня, аллигатор, я же говорил! А тебя где носят, племеш?» Он вытер ладонью воду с лица. «Что стряслось?» спросил Эдгар, прихватывая фонарь. «В кого стреляли?» «Ай да, полюбуешься!» Они вышли на крыльцо, и Эдгар увидел лежащего прямо на ступенях человека лицом вниз, рядом с которым стоял Григуар, направив на него дуло ружья. Судя по цвету кожи, это был Ньюор, и мужчина достаточно крупный. Парусиновые штаны, грубые матросские ботинки и холщовая рубаха, возможно, он был рабом. Рубаха на его спине была вся изодрана и окровавлена, и дождь, льющий сверху, размывал постепенно кровь. «Кто-то из рабов Бернара?» спросил Эдгар, опуская фонарь. «Я же говорил, что устроил старому пирату фейерверк», довольно произнес Шарль. «Я поставил запалы вдоль всего оврага. Как знал, что этот гадёныш пошлет своих головорезов?» Вот он и подорвался слегка. «Но падишь ты, даже не угадаешь, что за птица попалась в мои селки. Он мертв? «Сомневаюсь, что его убьешь так запросто». Шарль поддел тело носком сапога перевернул с усилием, и Эдгар даже присвистнул, глядя на широкоскулое лицо. «Отец Джаэль?» «Ага. Самый что ни на есть цветой отец», — усмехнулся Шарль. «Кто бы подумал, а?» «Да только полюбуся. Цвето то фальшивый». Отец Джаэль был без сутаны и калавратки, а трубахи спереди остались одни ошметки. Эдгар поднёс фонарь ближе и разглядел на его груди татуировку в виде глаза, а на шее амулеты — те, которые обычно носили ньорские колдуны. «И что он тут делал?» «Говоришь, пришел со стороны Утиного острова?» — спросил Эдгар. «А как иначе-то ему оказаться во враге?» Шарли посмотрел на племянника, по его лицу стекала вода, размывая кровь. Но в целом он выглядел до нельзя довольным. «Думаешь, он работает на Бернаров?» — задумчиво спросил Эдгар. «Давайте затащим его в дом. Если твой фейерверк его не убил, то надо его подлатать и допросить». выяснить, что ему было здесь нужно. Хотя он и так знал. Жемчужина. Он повесил фонарь на крюк, крикнул слуг и велел разыскать Субиру, юру, которая умела лечить раны. Они затащили отца Джоэля в дом и, отмахнувшись от причитаний и вет по поводу того, что все в гостиной перемазано грязью и кровью, срезали с Ньора остатки рубахи и принялись осматривать. «Григуар попинал его чутка», произнес Шарль, обыскивая карманы отца Джоэля. Но, думаю, жить будет. Крепкий, зараза. Я б его отправил тростник рубить. Попинал чутка, усмехнулся Эдгар. По-моему, он сделал из него отбивную. Ну так, было темно. Но это, вроде, сдается мне живучее. Юра изрешетила осколками, да еще Григуар попал в него дробью, и, конечно, он был избит, но на последних словах Шарля отец Джоэль застонал и пошевелился. Он был один? спросил Эдгар, разглядывая отца Джоэля. «Один. Мы там все обшарили». А «Неплохо придумано», — произнес Эдгар, разглядывая отца Джоэля. «В доме еще кто-то есть, кто ему помогал. Хотели напоить меня бурундангой. Но хорошо, что ты рассказал мне про мокрый медяк», усмехнулся Эдгар. «И я почувствовал этот вкус в кофе». а тебя-то зачем поить?» — удивился Шарль. «Они пришли не просто так. Они...» «Да, они пришли вдвоем, пробормотал Эдгар. Вдвоем? А второй где?» — тревожно спросил Шарль. «Не второй, а вторая», — снова усмехнулся Эдгар. «Баба?» «Ну, не баба, скорее мадам, а точнее Летиция Бернар, внучка старого пирата», — ответил Эдгар задумчиво и не заметил даже, как вытянулось лицо дяди. «Она пришла прямо в мою комнату, и одному богу известно, как она вообще сюда попала». «В твою комнату?» «Сожри меня, аллигатор!» «Да как так-то?» «Да вот, прямо так!» хм, отец Джоэль ведь был на помолвке?» Эдгар прищурился, глядя на изумленного дядю. «И он был в нашем доме в Альбервилле. А туда его привел Нил. Так, глаз с него не спускать. А мне надо поговорить кое с кем». «А где она сейчас?» Спросил Шарль вдогонку удаляющемуся Эдгару. «Летиция!» Да здесь, под замком. Старый верный Нил, предатель? Привел в дом этого головореза под видом священника, чтобы выкрасть жемчужину? Такое не укладывалось у Эдгара в голове. Нил верно служил столько десятилетий. Сначала деду, потом Винсану, потом его отцу. Он уже так стар. Зачем ему все это? Он нашел Нила и Лунет на кухне, И, видимо, выглядел он так, что даже и говорить ничего не пришлось, потому что старая Ньора сразу же бухнулась на колени и, цепляясь за ноги Эдгара, начала причитать. «Простите меня, неразумную массу, Эдгар! Не казните! Я же хотела как лучше! Хотела, чтобы эта ведьма болотная не забирала вас, как масса Агюста! Хотела отвести проклятие от вас, масса Эдгар!» Она билась лбом мокпол и рыдала, видимо, понимая, что ее ждет жестокое наказание. А Нил стоял у окна, и его губы тряслись от страха. «Кажется, в этом доме все окончательно спятили», — пробормотал Эдгар. «Кто еще здесь, Нил? Кого ты привел, кроме отца Джаэля и Летиции? Сколько их всего?» Нил сполз по стене и тоже упал на колени и принялся умолять срывающимся голосом. «Никого больше нет массы, Эдгар. Никого больше!» «Никого я не приводил. простить нас. Мы думали, что она заберет свое проклятие и уйдет. И оставит вас в покое. Так сказала наша Манбо. Сказала отдать жемчужину, и проклятие спадет». «Ваша Манбо? Мария Лафает, Не так ли?» Они причитали наперебой, и из их сумбурных речей Эдгар понял только, что они хотели отдать жемчужину болотному духу, как их научила Мария лафает Дальше он слушать не стал. Велел посадить Нила и Лунет под замок до утра, потому что во всей этой безумной истории ему требовалась передышка. Надо обшарить тут все, обойти еще раз территорию. Возможно, они врут, и есть еще кто-то. Хотя, скорее всего, они говорили правду. Настолько они были испуганы. Голова соображала плохо. Он ведь не спал уже какую ночь, и сейчас усталость брала свое. Эдгар понимал, что с трудом отличает, где реальность, а где нет. и не понимал, кто лгал ему, а кто говорил правду, но, по крайней мере, теперь становилось понятно, что совсем не призрак хотел забрать жемчужину, а вполне реальные люди. Что это Томми Барнс по поручению Фрисонов убил Агюста Дюрана, а не какой-то болотный зверь. И что жемчужины хотят завладеть Бернары, для чего снарядили сюда фальшивого святого отца. И что, может быть, никакой да нет на самом деле, а кто-то все это время подмешивал ему Бурундангу или еще какую-то дрянь, чтобы ему мерещилось всякое. И все это такая же инсценировка, как с теми следами у Пирса. А то, что произошло на кладбище в Альбервилле, никакая не случайность. Оставалось выяснить только, как все это связано между собой, и действительно ли Бернарам и Фриссоном просто нужна жемчужина. Возможно, он сделал глупость, не продав ее. Это бы избавило его разом от всех проблем. Возможно, завтра он так и сделает. отправится в реюньон и продаст ее, заплатит деньги банку и будет совершенно свободен. Отца Джаэля посадили на цепь, которой приковывали наказанных рабов, и Эдгар пошел проверять Летицию. Но сидел у двери, скрестив ноги и при виде хозяина проворно вскочил. — Как она? — Спит, масса Эдгар. — Откуда знаешь, что спит? — У меня хороший слух, масса Эдгар, — ответил Ньюор, постучав по уху пальцем. — Ну хорошо, пусть спит. «Услышишь, что подозрительное, сразу зови меня». Сил на то, чтобы допросить Лунеты Нила, уже не осталось. «Завтра. Все завтра». Шарли и Григуар договорились по очереди охранять дом в ожидании возможных незваных гостей. А Эдгар, разобравшись со всеми пленниками, посмотрел на часы. Было далеко за полночь, когда дом наконец угомонился, и он решил подняться к себе. Но в гостиной его остановил дядя. «Тут э, такое дело...» Это ждет до утра. Мне надо поспать хоть пару часов, устало ответил Эдгар. Это насчет летицы Бернар, замялся Шарль. Насчет того, как она попала сюда, ты должен кое-что узнать.